Глава третья Все пошло по одному месту практически сразу Появившаяся в магазине тварь Мгновенно оказалась возле мужика с моржовыми усами и одним движением прыгнула на него. Я успел увидеть, как челюсть существа изменилась, расходясь в три стороны, увеличиваясь в размерах. И вот уже острейшие зубы, похожие на иглы, сомкнулись быстрее молнии, разрывая горло бедолаги. Миг, и следующей жертвой стала Сельть. Женщина со своим избыточным весом просто не успела отреагировать, упав, захлебываясь собственной кровью. Щелкнула тетива мощного арбалета, за ним другая, и в бок твари, обезумевшей от крови, прилетело сразу два болта, отбрасывая ее к стене. А в следующую секунду мы уже все бежим по пустому магазину, не оборачиваясь на вой боли твари. Рядом с нами спешит и группа мирных. С падалью остались разбираться лидер и чекан. Другие отступали. «Что это, мать его, за тварь?» В моей голове билась только эта мысль. Я совершенно точно знал, что таких существ в природе не существует и не может существовать. Похожая на огромную гиену с разделяющейся на три части челюстью и огромным количеством зубов. Это противоречило здравому смыслу и всему, что я знал. Но это было. Где-то за нашими спинами вновь послышался звук разбитого стекла, и вот уже я слышу четкий перестук когтей как минимум двух существ за нашими спинами. Они что, с потолка упали? «Окон в супермаркете я не видел, а вот стеклянная крыша вполне подходила для того, чтобы через нее попасть внутрь здания. Думаю, нас тут бы всех и сожрали, если бы неудача в виде двухстворчатой двери, ведущей во внутренние помещения магазина, в том числе и к складам, откуда осуществлялась погрузка. Вот он, наш шанс!» Один из группы мирных пинком ноги раскрыл двери и тут же нырнул внутрь. Мы все поспешили за ним, где-то за спиной раздался пронзительный крик тычка, и отчаянные вопли о помощи, которые уже через пару секунд прервались жуткими булькающими звуками. Ворвавшись внутрь подсобных помещений, мы бросились за мелькающими впереди спинами мирных. Впереди показался проход, ведущий к грузовому помещению, где разгружались грузовики, привозившие в магазин товары. Я уже готов был нырнуть в него, слыша по правую руку от себя шумное дыхание кирдыка, как в следующий миг оказался сбит сильнейшим ударом. Меня с силой откидывает в сторону и знатно швыряет о кучу каких-то полупустых картонных коробок, стоящих у самой стены. Если бы не они и не рюкзак за спиной, все могло бы закончиться плохо. На меня наваливается тяжесть, кто-то хрипит сверху, лицо все мокрое, не знаю от чего. Кое-как отшвыриваю от себя это хрипящее нечто и с удивлением обнаруживаю, что это тело Кирдыка, который бьется сейчас в агонии. Руки парня скребут в бессилии, а из рваной раны в горле толчками выплескивается кровь. «Мать!» — шепчу поднос смачные ругательства и поднимаюсь на ноги. «Мои товарищи из тех, кто еще жив, уже убежали, а я нахожусь посреди раскуроченного офисного помещения магазина, напряженно смотря на замершую тварь передо мной. По какой-то причине она не торопится на меня нападать. Замерла и смотрит». Вот же гадство. Зато есть шанс рассмотреть существо лучше. Мирные назвали ее падалью. Вполне подходит. Похоже на гиену. Куцый хвост, серая кожа. черная шерсть только на загривке и голове. Уш торчком, смотрят в разные стороны. И чертов рот, с расходящейся в разные стороны челюстью с зубами-бритвами. Отвратительная абразина. С тихим шелестом извлекаю меч из ножен, Кирдык издает последний звук и замирает. Это словно сигналом служит для твари, она с невероятной скоростью бросается вперед. Ухожу в сторону и одновременно с этим кидаю один из своих метательных ножей. Годы практики не подвели, попадаю, хоть и не совсем туда, куда хотел. Вместо глаза клинок втыкается в левую часть морды, входя в мягкие ткани, но не задевая никаких жизненно важных вещей. Распадаль с такой резвостью умудряется оттяпать мне рука в куртке и распороть часть плеча. Вспышка боли? Бью мечом аккурат по ногам гиены, так как это сейчас единственное место, до которого могу дотянуться. И попадаю. Хорошо так срезаю часть лапы. Жуткий визг бьет по ушам. Падаль, даже раненная делает невероятный прыжок назад, разрывая дистанцию, и я, ухватившись за эту возможность, бросаюсь к спасительному выходу. Лишь бы гиена не очухалась слишком рано, лишь бы успеть... На этот раз мне везет. Выскакиваю в довольно большой ангар, а за ним уже выбираюсь на улицу. Никого из мирных или моей группы поблизости закономерно не вижу. Плевать. Нужно просто найти место, где смогу хоть на немного остановиться и осмотреть себя. Весь левый рукав сейчас залит кровью, и я не уверен, что рана пустяковая. С ней нужно срочно что-то делать. За спиной опять слышу злобный крик падали. Теперь я уже его ни с чем не припутаю. Решила поквитаться. Вот же мстительная скотина. Бегу в сторону дворов, дальше, туда, где, по нашим предположениям, должна была находиться автомобильная дорога, и при этом стараюсь высмотреть себе хоть какое-то надежное укрытие. Браслет на руке дрожит, как заведенный. Не до него сейчас. Когда за тобой гонится тварь, а сам ты ранен, похвастаться сосредоточенностью и внимательностью трудно. Вот и я... Спасаясь от одних неприятностей, на полном ходу влетел в новые. Пускай зверя уже почти не слышно, но я уверен, тварь неотступно следует за мной. Не может бежать из-за ранения, но идет. Завернув за очередной угол, я очутился перед самой настоящей поликлиникой, о чем говорила вполне себе очевидная вывеска над главным входом здания. А еще рядом с этим зданием меня уже ждали. Ша! рявкнул кто-то слева. Дергаюсь в сторону, и по правому уху чиркает что-то быстрое и острое. Арбалетный болт, самый настоящий. Вся левая часть головы тут же становится мокрой от моей крови. Стремительно разворачиваюсь и смотрю на две наглые морды, очень уж похожие чем-то на покойного тычка. Такие же лихивые и крикливые. «Качан, тудыть тебя! Может, ты перестанешь орать каждый раз, когда пытаешься кого-то подстрелить, а?» Сколько веселого возмущения в этом голосе. «Так какой интерес отстреливать ходячий опыт?» — засмеялся второй. «А вы что еще за черти?» — вклиниваюсь я в их разговор, перекладывая меч в раненую руку. «Этот коротыш мне все равно сейчас не помощник. Тут только надежда на метательные ножи». «Не черти, а уважаемые люди!» «Извини, паря, но тебе сегодня не повезло. Моему другу не хватает одного новичка до выполнения задания. Не твой день, вот и все!» Дергаюсь в сторону. «У этих уродов всего один арбалет, и тот разряжен. Пока будут заряжать, успею свалить от них». Я все верно понял. Мужик, которого напарник назвал кочаном, начал быстро перезаряжать свое оружие, а его товарищ, азартно улыбаясь, бросился ко мне, размахивая перед собой обычным мечом. В этот момент где-то слева слышится едва уловимый шорох и звук когтей приближающегося зверя. Догнала-таки тварь. Мои противники слишком заняты, чтобы услышать это. «Ты не дергайся. — сказал приближающийся ко мне мужик с обнаженным клинком. — Больно не будет. Мы это с Кочаном обещаем. — И это не без суть. Один ты у нас остался. И мы вылезем из этой жопы. Его голос прервало появление нового действующего лица. Если можно так выразиться насчет полутораметровой твари с острыми, как бритва, зубами. Кочан удивленно вскрикнул, отбрасывая в сторону бесполезный сейчас арбалет и хватаясь за внушительный на вид обрезок трубы с приваренными к нему острыми гвоздями. На вскрик товарища второй чуть поворачивает голову и замирает от неожиданности. Так увлекся охотой за мной, что появление падали для него стало полной неожиданностью. «Время для меня замирает. Сейчас для меня это самый удачный момент. Другого уже точно не будет. Здоровая рука действует сама. Стремительный бросок метательного ножа, и мой враг падает в пыль, зажимая горло, в котором торчит нож, а падаль бросается на второго». К его чести Качан оказался далеко не так прост. Он встречает тварь прямым ударом дубины, целясь в голову, но вместо этого попадает куда-то в район загривка. Виск, крики! Оба сплетаются в клубок. И каким бы ни был сильным человек, в такой схватке ему не победить, в чем убеждаюсь уже через пару секунд, когда тварь начинает в клочья рвать Качана. Бегу вперед, пока падаль ничего не видит и не чувствует из-за кровавой ярости. Меч возвращается в правую руку, втыкаю его куда-то в основание шеи монстра и наваливаюсь всем весом. Спасибо неизвестным мастерам, создавшим этот клинок. Его острое лезвие без труда пробивает плотную шкуру гиены и в один момент перерубает той шейные позвонки. Падаль в последний миг перед тем, как издохнуть в агонии, пытается достать меня, но я уже отскакиваю в сторону, уходя подальше. Несколько секунд... И все кончено. Тяжело дыша, я стою перед тремя трупами, не в силах двинуться. Последний рывок дался мне особенно тяжело. Ха! Вашу ж мать! Выдыхаю и прям там, где стою, падаю на землю. Ну и денёк! Меня трясло. В прошлом мне не раз приходилось сталкиваться со смертью, как врагов, так и товарищей. Уже привык думать, что пронять меня не так-то просто, но это уже просто за гранью. Выдохнул, отсчитывая мысленно 10 секунд, чтобы вернуть себе спокойствие. Браслет на руке сходит с ума, от его дребезжания даже зубы уже не имеют. Вот же хрень доставучая. Уже хотел посмотреть, чего он там трезвонит, когда неожиданно для себя услышал характерный хрип, доносившийся со стороны распластанного тела кочина. Мужчина в последний раз выдохнул и затих. Ты, конечно, тот еще урод, но такой смерти никому не пожелаешь. Я с трудом поднялся на ноги, прислушиваясь к окружающему миру, опять погрузившемуся в тишину. С отвращением еще раз взглянул на тушу убитой твари. Ну и опасная же погонь. Ладно, в браслет посмотрю позже. Сейчас нужно быстро уходить отсюда. Кто знает, кого еще привлекли звуки этой схватки. Собрав рюкзаки двух неудавшихся убийц, я несколько секунд потратил на то, чтобы в темноте найти выброшенный кочаном арбалет, даже несмотря на всю спешку. Как ни крути, а с дальнобойным оружием я себя чувствовал куда увереннее. Благоприпадение оружия не сломалось и выглядело внешне сносно. Вот только я никогда не использовал такие игрушки и мало что в них понимал. Придется разбираться по ходу. И почему, блин, здесь ни у кого не было хотя бы пистолета? Неужели так трудно найти огнестрел в городе? Непонятно. Арбалет чувствовался хорошо. С тяжелым ложем. В одной руке такой не подержишь знать бы еще на какое расстояние он может бить, сохраняя убойность. Оружие было снабжено ремнем, поэтому я без особых проблем тут же повесил его на шею. Огромный плюс, если бы он еще не был таким массивным. Ну ладно. Так, а теперь ноги в руки и уходим отсюда. Нужно найти безопасную дыру, куда можно забиться и хоть немного обработать раны. Моя левая рука уже еле двигается, а рука в куртке стал тяжелым, окрасившись в бурый цвет. Хотя кровь, похоже, перестала хлестать так, как раньше. Но я прекрасно понимаю, что это может быть обманчиво. Рухнуть в обморок посреди улицы от потери крови будет совсем уж глупо. Найти подходящее место удалось, как ни странно, относительно быстро. Взятые мной рюкзаки прилично весели, и я сильно сомневался, что сумел бы их пронести достаточно далеко. Еще немного, и пришлось бы их выкидывать, с надеждой на то, что никто не позарится. Но мне повезло. На пути попался дом с распахнутой настежь подъездной дверью. К этому времени меня уже знатно потряхивало, я еле различал дорогу перед собой, и поэтому решил рискнуть сунуться внутрь. Чудо, что я вообще сумел увидеть этот подъезд в городской полутьме. Остатки сил у меня ушли на то, чтобы закрыть тяжелую подъездную дверь, перед этим выбив из края камень, не дававший ей двигаться. Дальше я просто поднялся на площадку первого этажа и со стоном опустился возле стены. Руку я уже давно не чувствовал. «Плохо. Снял с шеи арбалет. Надо бы разобраться, как его собирать. Не таскал же его бывший владелец прямо вот так. Пожитки напавших на меня уродов я скинул на входе, потом с ними разберусь». Кое-как потянулся к своему рюкзаку, который, о чудо, все время сначала проблем в супермаркете и до этого момента висел у меня на спине. Нащупал в нем аптечку. Первым делом здоровье, все остальное потом. Специальными ножницами распорол рукав в куртке у самого плеча и взглянул на рану. Ну, не все так плохо. Рана выглядела страшно, но по сути была поверхностной. У меня просто вырвали небольшой клок мяса. Кровь уже полностью остановилась, и даже когда я отдирал куртку и кофту под ней, ничего не поменялось. Нашел в аптечке таблетки обезбола и, и закинул сразу две. Лишним не будет. Время от времени свет подъездной лампы надо мной переставал гореть. Приходилось шлепать ногой по полу, чтобы заставить его загореться вновь. Браслет продолжает настойчиво вибрировать, из-за чего тяжело сосредоточиться даже на собственных мыслях. Поднимаю руку, всматриваясь, и тут же оказываюсь погребён под десятками оповещений. Энергия жизни плюс восемь – человек. Энергия жизни плюс два – морф. Энергия жизни плюс десять – человек. Чего? Это же лог и награда за убийство тех людей и твари. Но второго человека я не убивал. Его завалила падаль. Почему тогда он здесь появился? Этот браслет посчитал, что я поучаствовал в убийстве? Куча вопросов и не у кого узнать ответы. Вернулся к оповещениям. Собрано 20 из трехсот энергий жизни. Основное задание. Скрытое дополнительное задание — убить любое существо, наделенное энергией жизни — Прогресс 1 из 1. Выполнено. Плюс 100 очков опыта начислено. Прогресс уровня 100 из 100 очков опыта. Следующий уровень 0 из 200 очков опыта. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером «Человек». Прогресс 2 из 10. В процессе. Добавлено новое дополнительное задание. Убийство существ с маркером «Морф». Прогресс 1 из 10 процессе. Браслет пытается заставить меня убивать других людей? Я даже на секунду выпал из реальности, не веря тому, что вижу. Получается, те уроды напали на меня из-за вот этих строчек? Один грёбаный квест, как в компьютерных игрушках? Какого хрена? У меня не укладывалось это в голове. Убийство только потому, что так хочет побрякушка. В это было трудно поверить. Вот так вот, сходу. Да, в веселенькое место я, похоже, попал. Ничего не скажешь. Вернулся к оповещениям. Так, а это что такое? Получен первый уровень. В качестве награды разблокированы некоторые функции браслета. Получено нераспределенное очко статистики. Получено право выбора навыка. Запущен механизм излечения и восстановления тела именованного в качестве первого поощрения. Непроизвольно глянул на руку и с трудом удержался, чтобы не выругаться самыми грязными словами, пришедшими на ум. Рана на плече за каких-то пару минут уже затянулась, а на ее месте сейчас красовался белёсый шрам, словно бы тяпнули меня там несколько лет назад. Это просто не укладывалось у меня в голове. Хрень какая-то натуральная». «А что там браслет насчет каких-то там очков?» Глянул в профиль со статистикой и действительно увидел в графе «Осталось очков?» Единицу. А еще стоило мне только сфокусироваться на каком-то пункте меню, как тут же появлялась его расшифровка. «Удобно. Это и есть новая функция?» Тут же пробежался по всем значениям. Имя оно и в Африке и имя. «Титул» — это почетное звание, выдаваемое лабиринтом в ходе выполнения его заданий. Непонятно, но никаких дополнительных пояснений тут больше нет. Статус — это мое положение в иерархии лабиринта. Непонятно. Уровень — ну, тут ясно. Основная характеристика именованного, определяющая его общее развитие. Класс — архетип развития именованного. Для выбора архетипа требуется пятый уровень и доступ к сердцу лабиринта. Что еще за сердце лабиринта? Ладно, позже разберемся, что там дальше. Модификации. Это улучшение тела и разума, именованного с помощью возможностей лабиринта. Не больше и не меньше. Аббревиатура Ом обозначала очки магии и отправила меня в ступор где-то на минуту. Какая к черту магия! Я тут же представил себе, как создаю самый настоящий огненный шар и швыряю в падаль а та за секунду и жаривается до хрустящей корочки. Да, как же не хватает нормального человеческого общения и кого-то, кто может объяснить, что здесь, мать его, происходит. Следующим пунктом идет карма. Указано, что это расположение лабиринта к И все. Ну ладно, идем дальше. А вот тут и начинается самое интересное. Те самые статы, которые я могу повышать. Сила 4. Ловкость — 4, выносливость — 6, восприятие — 2, меткость — 5, дух — 4. Первым шла сила. Браслет тут же выдал поясняющую надпись в формате «Сила увеличивают силу именованного». «Потрясно!» Все сразу встал на свои места. «Ага!» Выдохнул и постарался избавиться от внутреннего раздражения. «Вероятно, со временем описание расширится. А пока имеем, что имеем». У меня, к слову, сила равнялась четырем. Неплохо, если смотреть на другие параметры. И получается, что если я сейчас добавлю себе еще одну характеристику, то стану сильнее, как и подумал в первый раз. По логике браслета именно так. Захотелось тут же проверить и вложиться в силу, но отмахнулся от этого детского желания. Что там дальше? Ловкость. Браслет не изменил себе. Тут же выдав, что каждый пункт параметра «ловкость» «Улучшает ловкость именованного». «Не удивлен. Пробежался глазами по другим параметрам. Картина везде почти одинакова. Некоторые отличие лишь с восприятием и духом. В первом случае имелся намек на то, что с ростом параметра восприятия я буду способен видеть, чувствовать и замечать больше. И да, значение 2 в этом параметре меня сильно удручает. Вероятно, именно из-за этого я совсем недавно так глупо вляпался в ловушку тех двоих чертей, не заметив их даже вплотную. Что же до духа, то этот параметр влиял на количество и расход очков магии. Не густо, зато куда понятнее большинства подсказок у других параметров. Вроде бы все. Я проверил каждый пункт главного информационного меню. И теперь встает вопрос, что же мне прокачать и как это отразится на мне?